Триада шестая. Сколько весит свиная голова? Любопытство, как известно, губит кошек. И не только их. Но Кирилл все же полюбопытствовал. По пути к Лихоедовым подошел поближе, к паре загрибских домов, пригляделся к орнаменту резных ставень и наличников. Так и есть. Везде повторяется один и тот же мотив. Сплетенные свастики. Ну и но. Ну. Хорошо, что в такую глушь редко забираются корреспонденты либеральных изданий, перед сном заглядывающие со свечкой под кровать в поисках притаившихся русских фашистов. А то бы уже сочинили всем сенсациям сенсацию. Целая деревня страшных русских фашистов. Русский марш отдыхает. РНЕ нервно курит в сторонке. Сам Кирилл относился к истерии вокруг старых символов равнодушно. Не так уж важно, что нарисовано на знаменах, гораздо важнее, какие дела под ними вершатся. Крылья самолетов, башни танков и советской американской армии украшали пятиконечные звезды Соломона, имеющие не менее древнюю историю. Но никто же не ставит знак равенства между США и Советским Союзом. К тому же было у Кирилла одно давнее хобби, одно увлечение – история зимней войны с финнами. и он знал кокарды, фуражику солдат Финляндии. безоговорочно оправдываемые нынешними либералами в том давнем конфликте с тоталитарным союзом, тоже были украшены свастикой, причем с 18 по 1944 годы. А Гитлер, как известно, в 19 м служил в Красной гвардии Баварской республики и ходил ха, со звездой Соломона на красной рукавной повязке. Какой позор для будущего фюрера арийской нации! Пока он шагал, размышляя о делах минувших дней, эхо которых звучит и сегодня, мимо в том же направлении прокатила машина, уже третья, и опять с городским, с питерским номером. И что бы это значило? Наплыв городских родственников в честь пресловутого родительского дня? Или объявились конкуренты в покупке недвижимости? Последнее предположение не оправдалось. У Лихоедовского забора по-прежнему стояла лишь их пятерка. Антонина, закончив возню с тестом, занималась на огороде прополкой. На вопрос Кирилла о так и мелькающих мимо городских машинах ответила. — Так это, как всегда, за мясом приехавшие. — За мясом? Сюда, из Питера? — изумился Кирилл. — Так чтоб по не приехать-то, по тридцать-то целковых. Пудами ж берут. Цифры изумило Кирилла еще больше. — Так на рынке же от нашей крестьянской цены чуть ли не в десятера накручено. — пояснила Тоня. Торгаши пить есть хотят, да прочие братья. А у нас на ферме забой два раза, под родительский день и да под ноябрьский. Сейчас-то что, а по осени так и катят, прямо вереницей. Под завязку грузят, на продажу небось. А летом так для себя помаленьку. А то прямо и тут-то, вблизях, шашлыки с водочкой затевают. Места-то у нас привольные. Помню, прошлым годом Она осеклось на морщилу Видимо, задумалась. Стоит ли рассказывать прошлогоднюю историю, очевидно, не короткую? И решила, не стоит. Закончила совсем по-иному. — Ты кавыч к ферме скатайтесь-то. Там и продают. Мясо-то свежее, парное. Чтобы не попользоваться, коли случай выдался. Она объяснила, как добраться до фермы, и вернулась к прерванной прополке. А Кирилл завел машину и покатил к их дому. Надо понимать, почти уже действительно их, без всяких кавычек. Марина с трудом удержалась от крика. Поставила шкатулочку на стол медленно, осторожно, словно была она наполнена самыми зловредными, самыми кусачими насекомыми. Энцефалитными клещами, например. На деле содержимое бронзовой емкости оказалось куда более безобидным. Зубы. Обычные зубы. Человеческие. Невставная пластмассовая челюсть. Натуральные. Резцы. Клыки. моляры с длинными почерневшими корнями. Коронковые части тоже выглядели не лучшим образом. Изрядно стертые, потемневшие. Наверняка бывший владелец экспонатов этой странной коллекции был далеко не молодым человеком, да к тому же заядлым курильщиком. Викентий. Скорее всего, зубы крупные, мужские. Марина зримо представила сидящего здесь у окна старика, неопрятного, грузного, одинокого. Вот он лезет двумя пальцами в рот, Достает очередной давно уже шатавшийся зуб, кладет в шкатулку к ранее выпавшим собратьям. Рассматривает, перебирает кусочки себя, ставшие вдруг инородными, чужими. Вспоминает, как когда-то давным-давно пленял белозубой улыбкой девушек. Все ушло навсегда, и жить по большому счету незачем. И тащиться за три девять земель на зубное протезирование совершенно ни к чему. Брр! Извращение! Фетишизм дикий какой-то. Она взяла шкатулочку двумя пальцами, далеко отставив руку. Изящная вещица не виновата, что ей нашли такое отвратное применение. Но прежде чем украсить каминную полку, будет тщательно прокипячена, простерилизована. Где тут у нас мусорное ведро? Как выяснилось, одно крохотное упущение в своих титанических трудах Антонина все же допустила. Два ведра с мусором... Оставшиеся после генеральной уборки не были вынесены и стояли в дальнем углу синий. Марина опрокинула шкатулочку над одним из них, скользнула взглядом по-другому. — Да что ж такое, скажите на милость. Прям какой-то день прикладной анатомии выдался. Не зубы, так ребра. Ребра, по счастью, оказались не настоящие. Большой рентгеновский снимок грудной клетки. Присмотревшись в свете тусклой лампочки, Марина увидела некую странность, нагнулась. Вот оно что. Это не рентген-снимок, вернее, лишь был таковым в первоначальной своей постаси, а потом стал патефонной пластинкой. Марина их не застала, знала лишь по рассказам старшего поколения. Когда-то до широкого распространения бытовых магнитофонов кое-где стояли павильоны и ларьки грамзаписи, Можно было записать понравившуюся мелодию, надиктовать звуковое письмо, а в качестве носителя чаще всего использовали старые рентгеновские снимки. «Точно», — вспомнила она. Владик как-то хвастался парой раритетных записей битлов на ребрах. «Удачно». Марина взяла диковинную пластинку. Можно теперь проверить радиолу. Личное послание, если что, она слушать не будет. Лишь убедиться, что звук есть, и тут же выключит. Звука не было. Ребра и хребет вращались впустую, наматывая оборот за оборотом. Игла пересекала их раз за разом, но радиола выдавала лишь легкое шипение. Разочарованная Марина потянулась к выключателю, и тут раздался звук. Ни голоса, ни музыка, по крайней мере, инструмент, породивший этакие акустические колебания. Музыкальными можно было бы их назвать с огромной натяжкой. Протяжный пронзительный скрип, меняющийся по тону, под конец уходящий вовсе уже в ультразвуковую область. Как будто ржавым гвоздем провели по оконному стеклу, а заодно и по хребту Марины. Скрип завершился, и вновь тишина. Лишь прежнее шипение иголки, бороздящие чьи-то ребра. Оборот, оборот, оборот. Ничего. Какая-то помеха при звукозаписи, решила Марина. Но где то, что собирались записать? Скрип прозвучал снова, тот же самый. Теперь на него наложился иной звук, вызывавший неприятные ассоциации с зубным кабинетом. Словно бешено вращающийся бор врезался в зуб, не постоянно, а периодически, следуя определенному ритму. Вторая пауза закончилась значительно быстрее, и после нее к двум первым присоединился третий инструмент, не иначе как плеть, раз за разом рассекающая со свистом воздух. Все-таки это было мелодией. Пауз не стало, вступали все новые инструменты. Марина уже не пыталась представить, на что же они могут походить. И первоначальная какофония начала складываться в некий мотив, дикий, нелюдской, но определенно обладающий внутренним ритмом. Даже гармонией, если здесь применимо такое слово. Да уж, сплошной сумбур вместо музыки. Не диво, что под такие увертюры одинокий старик начал коллекционировать свои выпавшие зубы. Может, это так называемые народные инструменты? Ну, всякие там рожки, гуделки, сопелки, дуделки. Да нет. Ерунда. Народные оркестры из крепостных были у русских вельмож, вроде Потемкина. Не стали бы те слушать подобную ахинею. Больше похоже на проделки придурков-авангардистов, пытающихся извлекать музыку для усложнения слуха особо продвинутых граждан. Из громко скрипящей двери... из шумно спускающего воду унитаза и тому подобных устройств. Но откуда это здесь? И зачем? Она думала, что пластинка на ребрах уже ничем не удивит. Ошибалась. К инструментальному ансамблю присоединился дуэт вокалистов и оказался гнуснее всего ранее услышанного. Первый певец голосом как таковым не пользовался. Полное впечатление, что человек с заткнутым кляпом ртом Громко мычит носом от дикой, непередаваемой, сводящей с ума боли. Мычит, тем не менее, попадая в такт мелодии, под которую его пытают. Второй голос — очень тихое, слитное, неразборчивое бормотание, ни слова не понять. Казалось, бормочущий то обращался к мычащему, то смолкал. Мычание становилось все громче и громче, заглушив под конец и бормотание инструменты. Динамики и буквально ревели. Марина потянулась было к ручке громкости, и тут все смолкло. Смолкло на таком диком крещендо, что не оставалось сомнений. Человек издал его и умер. Умер от жуткой боли. Игла проигрывателя подпрыгнула вверх. Ребра продолжали беззвучное вращение. Марина застыла, тупо глядя в никуда. И стояла так века, тысячелетия, совершенно потеряв представление о пространстве и времени. Заставил ее вздрогнуть, очнуться лишь звук автомобильного сигнала, долетевший с улицы. — Кирилл! Быстрым, каким-то хищным движением она сдернула снимок пластинку с проигрывателя и спрятала в первое попавшееся место — в бельевой шкаф, под стопку ветхих, но чисто выстиранных и наглаженных мужских рубашек. На крыльце послышался веселый голос Кирилла. — Ау, хозяйшка, отпирай! И стук в дверь. Марина раздраженно шагнула в сене. Самому уж и двери не открыть. Ни маленький вроде. И остановилась изумленная. Массивный внутренний засов входной двери был задвинут. Она не помнила, что хотя бы прикасалась к нему. С момента своего появления в этом доме. Абсолютно не помнила. Продавщицу звали Клавой. И сей факт она первым делом сообщила Кириллу самым радостным тоном. Так прямо и сказала. «Здравствуйте, а меня Клава зовут. Мясо купить приехали, да?» Слова сопровождались широчайшей улыбкой. Можно подумать, что в этом импровизированном магазинчике, примыкавшем к длинному приземистому зданию свинофермы АО «Загривье», продавалось что-то еще, кроме мяса и мясных субпродуктов. Тем не менее, при всей внешней бессмысленности тирада продавщицы казалась таки информативно, и, между слов, в ней можно было услышать многое. Например, что Клаве, кустодиевой девице, соломенно рыжей косой до пояса, надоело до смерти за гривье, и здешние кавалеры, неспособные связать двух слов, зато сразу наровящие залезть под юбку. И то, что Кирилл, видный городской парень, чем-то ей понравился, хотя на самом деле она не такая, но вот понравился с первого взгляда, что тут поделаешь. И при некой толике галантности и предприимчивости – вполне способен составить успешную конкуренцию деревенским казановам, попахивающим навозом. Нет, господа, мужчинам это не под силу. Лишь женщина способная вложить в свои глупозвучащие речи бездны тайного смысла. Примерно так подумал Кирилл и понял. Энтузиазм девицы надо гасить, причем очень быстро. Хотя весьма симпатично и молода, лет двадцать, не более, но... Марина задержалась в машине с целью навести блиц марафет в любой момент может войти. Реакция его супруги на подобные ситуации... Не будем о грустном. «Можно и мясо!» — улыбнулся он в ответ сдержанно. И сделал совершенно ненужный жест, просто чтобы продемонстрировать обручальное кольцо на пальце. «Но вообще-то мы с женой сюда дом купить приехали». Улыбка Клавы исчезла, словно кто-то повернул невидимый выключатель. Щелк. и погасло. а сказала она разочарованно. и все таки вот чертова девка продолжала смотреть на кирилла с нескрываемым интересом дескать сегодня жена завтра бросил на другой женился ну и прикупите месяца заодно коли уж приехали смотрите красота какая тут она якобы желая продемонстрировать товар лицом начала перекладывать аппетитнейшие куски свиной вырезки придавая им выигрышный ракурс И как-то так получилось, что куски те лежали на дальнем от девушки конце прилавка, так что ей пришлось низко склониться над мясным изобилием. Ну что ж, товар она продемонстрировала успешно, в том числе и собственный бюст под белым халатом, не застегнутым на две верхние пуговицы. Бюст был выдающийся во всех смыслах. Ну и, конечно, именно в этот момент вошла Марина. Ситуацию она поняла и оценила мгновенно. даже не присматриваясь к мизансцене и ее персонажам. Наверное, такие уж флюиды витали в воздухе. «О, — сказала Марина, — сколько мяса!» Невинная, вроде бы уместная фраза прозвучала крайне двусмысленно. Прозвучала хриплым ревом боевой трубы, вызывающим на смертный бой. Клава величаво разогнулась и ответила взглядом, полным снисходительного превосходства. Что там, дескать, бормочет это городская замухрышка, носящая бюстгалтер первого размера? Началось, — напрягся Кирилл. Ожидать можно было всего. Ну, не совсем всего. Способы борьбы благоверной с соперницами, как с истинными, так и мнимыми, давно изучены и сводятся к двум базовым вариантам. Первый — агрессивный, причем агрессия не слепая, не истеричная. Все, что предпринимает в таких случаях Марина, делается с холодным расчетом и трезвой головой и направлено на соперницу. Второй — ласковый. Тут объектом приложения служил муж, а соперница попросту не замечается, игнорируется, будто и нет ее. Но, понятное дело, все расточаемые мужу ласки рикошетом попадают в гадюку-разлучницу, обернувшись ядовитыми стрелами. Посмотри, как нам хорошо вдвоем, как мы счастливы, а ты никто, пустое место, пыль под солнцем. Примитивные существа эти женщины. Сегодня Кириллу повезло. Оба варианта равновероятны, но Марина от чего то избрала второй. Может быть, до сих пор чувствовала себя чуть-чуть виноватой за происшествие на лесной дороге. Лишь чуть-чуть, на больше она не способна. Красотища! А вот эти слова и в самом деле адресовались уже богатому мясному ассортименту. «Кирюнчик, солнышко, а ты знаешь, что я тебе из этого сделаю?» Она прошлась вдоль прилавка, не дать не взять английская королева, ревизирующая монаршие регалии. «Я тебе такое сделаю!» Между слов, звучало. Сделает еще как сделает. Сначала очень-очень вкусное, а после вкусного очень-очень приятное – Такое, что в жизни не сможет сделать деревенская клуша, только и сумевшая отрастить на дармовой свинине неприлично большие сиськи. Она повернулась от прилавка к Кириллу. «Бесподобно! Спасибо, милый, что меня сюда вытащил!» И немало не смущаясь постороннего взгляда, обняла мужа, припала к губам в долгом-долгом поцелуе. Впрочем, какие к чертям посторонние! Не было тут таких! Лишь стояла у прилавка некое рыжая, грудастое торговое оборудование, чьей единственной функцией — взвесить выбранный товар, принять деньги и отчитать без обмана сдачу. Целоваться Марина умела при желании и вполне умением воспользовалась, Но Кирилл вдруг почувствовал себя сидящим в бочке с вареньем. И вкусно, и сладко, но чересчур уж много. Приторно. Марина вновь обернулась к прилавку. «Вот из этого я сделаю отбивные сегодня же». Прямо-таки промурлыкала она, тесно прижимаясь к мужу. «А вот это, о, -о, о Ты не представляешь, какое чудо можно сотворить из свиной головы!» Кирилл и в самом деле не представлял, что еще можно соорудить из упомянутой детали свиного организма, кроме самого банального студня. Но интригующий тон супруги определенно намекал на нечто экстраординарное и запредельное. Голова возвышалась над прочим содержимым прилавка — как египетская пирамида над жалкими хижинами своих создателей. Мертвые глаза ее смотрели мудро и проницательно, словно издалека, словно из неведомого свиного рая. Зубы оскалялись в усмешке, как будто последнее зрелище в жизни Хавронии нож в руке приближающегося мясника весьма ее позабавило. Кирилл вообще-то собирался после появления жены в магазинчике держать рот на замке, в избежании, Но тут не выдержал. «Куда нам такая огромная? Не осилим, да еще испортится, пока до дома довезем!» Его репликой тут же воспользовалась Клава под предлогом для вступления в разговор. Роль статистки без слов девушка угнетала. «Берите, берите!» — быстро сказала она, обращаясь исключительно к Кириллу, и добавила заговорщицким шепотом. «Это ведь не просто свинка, это сама мадам Брошкина!» «Странное имя для свиньи!» Пробормотал он и тут же пожалел о сказанном. Взгляд Марины на пару мгновений стал колючим и неприязненным. Когда-нибудь, не сразу, на холодную голову, она ему это припомнит. Клава явно попыталась перехватить инициативу. А вот такая и была, погулять любила. Одно слово — мадам Брошкина. Ее же той осенью забить еще собирались. Так ведь сбегла. Сколько раз ее на огородах да на гриве видали. Да все никак словить не могли. По холодам сама пришла. Кирилл молчал. Марина же ответила по-прежнему ласково, по-прежнему в упор, не замечая продавщицу. Лишь на его предыдущую реплику. — Ну что ты, любимый, не испортится, у нас же здесь целых три холодильника. Охладится как следует за ночь, да за половину дня доедет до города как миленькая. Кирилл удивился. До сих пор Клава демонстративно игнорировала речи его законной супруги. Но к последним словам прислушалась внимательно. Лицо вдруг стало серьезным, чтобы не сказать тревожным, лоб нахмурился. «Так вы и до завтра остаетесь, протянула она негромко. И, кажется, хотела добавить что-то еще, но не успела. На сцене появилось некое действующее лицо. Из двери, ведущей во внутреннее помещение, вынырнул невысокий чернявый мужчина, тоже в белом халате. Но с пришельца оседлали несколько кривовато сидящие очки, и стекла их оказались чуть не с палец толщиной. — Клавка, марш в разделочную! — негромко скомандовал мужчина. — Петровне прибрать пособишь! Клава глубоко вздохнула, но перечить не стала, удалилась. Марина проводила ее победным взглядом. Идите, дескать, идите, сударыня! Вымыть помещение, загаженное кровавыми ошметками мяса, вполне достойная ваших талантов задача». Мужчина повернулся к ним. Глазки его сквозь толстенные линзы казались крохотными. И оттого в них чудилось недоброжелательное выражение. Кирилл понимал, что это всего лишь оптический эффект преломления лучей, и все равно не мог отделаться от ощущения. Мужчине неприятно их присутствие. И очень хочет, чтобы они убрались как можно быстрее. «Покупать что-то будете?» Ровным бесцветным голосом спросил мужчина. «Будем!» — без энтузиазма ответила Марина. И «Еще бы! Оборвали спектакль на самом интересном месте!» Как выяснилось, Тоня Лихоедова несколько преувеличила здешнюю дешевизну. По тридцать целковых за килограмм продавались шеи, ребра, ножки и еще кое-какие менее ценные части свиных организмов. И головы. Вырезка же стоила на целых 20 рублей дороже. Интересно, сколько она может весить, эта черепушка, из которой обещано некое потрясающее блюдо? Задумался вдруг Кирилл, пока мужчина взвешивал и упаковывал мясо, выбранное Мариной для отбивных. Определить на вид не получилось даже приблизительно. Затем вдруг пришла вовсе уже дурацкая мысль. Он не знает даже, сколько весит его собственная голова. И, понятное дело, никогда не узнает. Хотя... — Нет ничего невозможного под Луной, по крайней мере, теоретически. Если во Франции вдруг вновь ведут казнь на гильотине, он к этому времени туда эмигрирует и чем-то крупно проштрафится, и при этом верна гипотеза о загромной жизни. тут тьфу -ту -ту. Оборвал он идиотские рассуждения. Надо же о такой ахинеи задуматься. Сколько весит твоя голова? — Девять килограмм триста грамм! — сказал мужчина, словно бы подслушав мысли Кирилла. Тот вздрогнул, с трудом удержавшись от нервного смешка. Но, конечно же, названная цифра относилась к водруженной на весы башке знаменитой мадам Брошкиной. Спустя несколько минут они шли к машине. Марина Вальяжна выступала впереди, небрежно помахивая пакетом с двумя кусками свиной вырезки. А сзади Кирилл влачил завернутую в упаковочную бумагу голову. Укладывая ее на заднее сиденье, подумал. Учитывая разницу в размерах, человеческая должна весить килограмма три, три с половиной. Но что ж за кулинарный шедевр задумала Марина? Спрашивать не стал. Пусть будет сюрприз. Неожиданность.